Глава вторая. Солнечная система, марсианская база. Лейтенант Станислав Козырев, в который уже раз разглядывал свои позиции. Километровый клин между лесом и болотом, который он должен был оборонять неполной ротой пехоты и выделенными ему для усиления шестеркой бронеавтомобилей БА-10. Артиллерийской поддержки нет за исключением пушек бронеавтомобилей, зенитного прикрытия нет, резервов тоже нет, а есть приказ стоять насмерть в сутки и ни в коем случае не пропустить рвущихся к станции немцев. Сейчас уже вечер, и у него есть остатки этого дня и вся ночь для возведения полевых укреплений. Хорошо хоть что шансового инструмента в достатке» разжились в лежащей примерно километрах в двух за ними деревне. Его бойцы уже привычно вгрызались в землю, отрывая окопы полного профиля. Одно отделение с пилами и топорами отправилось к недалекой роще за стволами для перекрытий и сооружения дзотов. Взяв один из бронеавтомобилей, Козырев направился к видневшимся где-то в километре от его позиции двум небольшим и реденьким рощицам. Они находились в аккурат по сторонам от проходившей мимо них проселочной дороги, которую и оседлал со своей ротой Козырев. Подъехав к правой рощице, он вылез из бронемашины и осмотрелся. Деревца были чахлыми и редкими, но зато кустарник был довольно густой и высокий, так что при надлежащем желании можно было довольно качественно замаскировать технику. Наметив места для капониров, Станислав сел в машину и отправился в левую рощицу. Та оказалась практически полной копией правой, только лишь слегка погуще. Закончив с он вернулся назад к позициям своей роты. Бойцы уже заканчивали отрывать окопы полного профиля, а Станиславу вспомнилась солдатская поговорка. «Два солдата из стройбата заменяют экскаватор». Выкопанную землю по возможности замаскировали снятым дёрном. Его не хватило для маскировки, а потому пришлось принести сложные позиции, которую наметили метрах в двухстах впереди. Там линию окопов лишь наметили, выкопав канаву сантиметров в двадцать глубиной. С воздуха как раз будет выглядеть как полноценная траншея, а насчёт авиаразведки можно было даже и не сомневаться. Из соломы понаделали чучело бойцов, из веток сымитировали перекрытие траншей. Короче, классическая ложная позиция. Устали все. Жаль, что полевой кухни не было и пришлось кошеварить в солдатских котелках. Правда, продукты были в избытке и на них не экономили. После сытного ужина Козырев дал своим бойцам полчаса отдыха. После чего, разделив роту и приданные ей бронеавтомобили пополам, Одну половину он сам повёл к правой роще, а вторую повёл младший лейтенант Спиридонов, командир второго взвода. Больше командиров в роте не было. Первым и третьим взводами командовали сержанты. За пару часов для бронеавтомобилей вырыли капониры, так что над землёй торчала только башня с орудием, после чего в них и загнали машины задним ходом. Всё тщательно замаскировали, даже пересадили несколько небольших деревьев и кустов. С бронемашинами оставили по одному отделению с ручным пулеметом. Хорошо еще, что их в роте было целых пять штук. Три оставили в обороне, и по одному Станислав выделил в прикрытие для башек. Бронеавтомобиль особенно пушечный, вещь неплохая. Вот только он нисколько не танк, и пускать его в открытую против немецких танков – глупость несусветная. Для разведки и сопровождения колонн он вполне подходит – и еще для боя из засады, как и собирался сейчас поступить Козырев. Усталые бойцы вернулись в свои свежеотрытые окопы только за полночь и тут же уснули. Подъем произвели в семь утра. Немцы с позаранку в атаку не любят ходить, а тут их еще надо было дождаться. Погода стояла хорошая, безоблачное небо с легким ветерком и уже начинающаяся жара, хотя Станислав предпочел бы густую облачность – Тогда можно было ожидать меньше проблем от авиации противника. К отражению атаки все было готово, и в ожидании противника его бойцы дремали в своих замаскированных окопах. Около 10 часов утра над ними пролетела четверка мессеров, сделала пару кругов и, пройдясь очередями по ложным позициям и скинув на них несколько мелких бомб, улетели во освояси. Еще через полчаса показалась разведка немцев. Шестеро мотоциклистов при поддержке полугусеничного бронетранспортера и танка-двойки. Из прихваченных по дороге сюда из разбитой артиллерийской колонны Козырев прихватил десяток 122 миллиметровых осколочно-фугасных снарядов. Из них, используя в качестве детонатора запалы от гранат, он соорудил импровизированные фугасы, которые закопали на обочине дороги метрах в 100 отложенных позиций. Трое замаскировавшихся бойцов рванули за шнур, когда немецкий передовой дозор поравнялся с заминированным участком. Рвануло знатно. Мотоциклистов просто смело с дороги. Бронетранспортер встал. Досталось и танку, но он остался в строю. Развернувшись, он припустил назад, а ему вслед раздалось несколько выстрелов сложной позиции. Не теряя времени, Козырев приказал быстро осмотреть трофеи. К его счастью, шесть пулемётов на мотоциклах и бронетранспортере не пострадали, а к ним нашли и по двойному боекомплекту. Трофеи были к месту, так как сильно повышали огневую мощь роты. Быстро проведя короткий ликбез с вновь назначенными пулемётчиками, их равномерно распределили по линии обороны. Вскоре снова появились самолёты. На этот раз это была уже «девятка лапотников». Они без помех довольно точно отбомбились по ложным позициям и улетели. Через час показались немцы, полтора десятка танков, около двух десятков бронетранспортеров и не меньше двух рот пехоты на грузовиках. Рассредоточившись, они пошли в атаку. Танки впереди, чуть сзади бронетранспортеры, а пехота уже за ними. С расстояния в полкилометра танки открыли огонь по остаткам ложной позиции. Козырев приказал пока огня не открывать, дожидаясь, пока они не подойдут поближе. До ложных позиций немцы дошли без помех. А потом бойцы открыли огонь пошедшим сзади техники немецким пехотинцам. Именно в этот момент оказавшиеся в тылу противника бронеавтомобили открыли по немецким танкам огонь. В шуме начавшегося боя немцы не сразу это заметили. Приоритетной целью стали танки. С места до поудаляющейся от тебя цели было очень комфортно стрелять. Снаряды стали попадать в борта и корму немецких танков, где их броня тоньше, отчего они один за другим стали вспыхивать. Немцы не сразу сообразили, откуда по ним ведется огонь. А когда заметили, то стало уже поздно. К этому моменту все танки были уничтожены. Всё же шесть орудий из засады – это вам не фунт изюму. Оставшиеся бронетранспортеры были не так опасны нашим БА-10, так как пулемёт с почти километрового расстояния, закопанному по самую башню и хорошо замаскированному бронеавтомобилю, был почти не опасен. Так оно и получилось. Бронеавтомобили расстреляли немецкие бронетранспортеры еще до того, как они смогли подойти к ним на близкую дистанцию. Закончив с техникой, бронеавтомобили перенесли свой огонь по отступающей немецкой пехоте, а Козырев, решив помочь своему засадному полку, повел своих бойцов в контратаку. Его бойцы, державшие оборону, быстро добежали до линии подбитой немецкой техники, и открыли сильный огонь в спину удирающим немцам. С разбитых бронетранспортеров сняли еще с десяток исправных пулеметов, которые тут же и пустили в дело. А бронеавтомобили били из своих орудий и пулеметов по немецкой пехоте. От всего немецкого отряда осталась лишь неполная рота, которая смогла прорваться назад. Бронеавтомобили, выехав из капониров, направились к своим позициям, а бойцы принялись спора собирать трофеи. То тут, то там раздавались одиночные выстрелы, когда они добивали раненых солдат противника. С техники и трупов собрали еще десяток неповрежденных пулеметов, так что в общей сложности их стало около трех десятков. С собрали все патроны к винтовкам, немногочисленные автоматы, гранаты и все съестное – после чего тяжело нагруженные отошли назад к своим окопам. Тут же начали набивать патронами пулеметные ленты и готовиться к следующему бою. Бронеавтомобили на этот раз отвели на полкилометра в свой тыл и укрыли в рощице, где снова поспешно отрыли капониры для них. Через два часа наши позиции сначала накрыли артиллерийским огнем, а потом снова проутюжили пикировщиками. Причем хорошо досталось и тем двум небольшим рощицам, где раньше стояли в засаде бронеавтомобили. Вторая атака была уже ближе к вечеру. Десяток танков поддерживали пехотный батальон. Предварительно немцы проверили те две злосчастные для них рощицы, но никого там, естественно, уже не обнаружили. И только после этого пошли в атаку. Второй бой дался нам намного тяжелее хотя удалось подбить еще семь танков из десяти атаковавших. Но и Козырев потерял три своих бронеавтомобиля. Пускай они и стреляли из капониров, но все же в лобовом столкновении у них было меньше шансов на выживание. Высокая насыщенность ручными пулеметами помогла отбить атаку пехоты, так как танки были заняты дуэлью с бронемашинами И не рисковали приближаться к нашим окопам, чтобы не получить гранату под гусеницы или бутылку с зажигательной смесью на моторную решетку. Немцы снова откатились назад, потеряв при этом половину батальона. Солнце уже склонялось к закату, свой приказ Козырев выполнил, не пропустив противника к станции. Симуляция окончена. Поздравляем, вы сдали экзамен по тактике. Появилась перед его взором надпись, с тихим шипением раскрылась тренировочная капсула виртуальной реальности, и курсант пехотного училища Станислав Козырев устало вылез из нее. Решив связать свою жизнь с космической пехотой, 18-летний Стас после окончания школы подал документы во вновь созданное училище и, успешно пройдя собеседование, был отправлен учиться на марсианскую базу. Ратанская империя, планета Эдал Итак, плохие отношения с Агарской империей в последнее время стали еще более натянутыми. И ни для кого не было секретом, что очередная война не за горами. Старшие государства в такие конфликты обычно не вмешивались. Они считали, что это внутреннее дело конфликтующих сторон. И победить в споре должен сильнейший. Здоровая конкуренция и ничего личного. Раз проиграл, значит ты недостоин права на дальнейшее развитие. Слабый должен уйти, и таким образом человечество станет только сильнее. Ранее в их противостоянии никто не вмешивался. Но после того, как небольшая группа мусорщиков с одного окраинного мира В считанные годы создала при непосредственной поддержке ВКС Аратана мощную корпорацию и начала строительство собственных кораблей, маятник противостояния ощутимо качнулся на Аратанскую сторону. Имевшие личные счеты к империи рабовладельцев земляне, при любой выпавшей им возможности тут же сводили их. Сотни перехваченных или уничтоженных кораблей агарских пиратов работорговцев и даже военных, которые пытались перехватывать корабли землян, нанесли им очень существенный урон. Чего только стоила карательная экспедиция на Торрен другого землянина Виктора седых после которой за ними закрепилась прочная слава полностью отмороженных головорезов. Обнаружив среди секс-рабов свою знакомую, седых очень сильно разозлился, и с помощью отставников ВКС саратана организовал рейд в гнездо этих тварей. Захваченных главарей казнили африканским способом, живьем скормив их, похожим на земных муравьев, насекомым, и распространив эту казнь в голосете. После всего этого нападение агарцев на землян было вполне ожидаемым. Вот только то, что их поддержат аграфы, стало очень неприятным известием. В какой-то мере его сгладил итог этого нападения, когда флот вторжения был разбит на голову. Это сообщение пришло буквально за несколько часов до того, как станция слежения зафиксировала приближение к системе мощной эскадры. Агарцевы, одушевленные поддержкой аграфов, решили свести свои давние счеты и с а Эдал уже пару лет входил в сферу военных и экономических интересов землян. Это был их своеобразный тыл, перевалочная база и торговая площадка. Немедленно были отозваны из увольнительных и отпусков все военнослужащие, которые оказались в пределах досягаемости. флоты и наземные войска были приведены в полную боевую готовность. Всем гражданским кораблям, находящимся в системе, было рекомендовано или срочно покинуть ее, или незамедлительно совершить посадку на планету – или на гражданский космический терминал. В том, что к ним в гости решили наведаться работорговцы, командование аратанцев ничуть не сомневалось, особенно в свете последних событий. Учитывая, что согласно показаниям детекторов, приближающийся флот был довольно большим, командование приняло решение отвести все свои силы к планете, чтобы использовать в обороне и ее силы ПКО. Флот концентрировался вокруг двух станций планетарной обороны Бастион, которые им совсем недавно, буквально пару недель назад, пригнали небезызвестные земляне. Руководство корпорации Здраво рассудило, что крепкий тылы им не помешает, а потому как только это стало возможным, на эдал отправили два бастиона. Это была не единственная помощь корпорации. И ещё в рамках модернизации Аратанского флота В Эдальскую эскадру по себестоимости были поставлены 10 звеньев мониторов планетарной защиты «Бородино» вместе с их носителями, сотни ударных крейсеров «Феникс», 10 рейдеров «Кронштадт» и четыре больших авианосца вместе с истребителями и брандерами. Учитывая эту помощь, Эдальская эскадра стала одной из самых сильных в Империи так как поставленные ей корабли превосходили все, что могли противопоставить им агарцы, и могла на равных сражаться с кораблями центральной четверки. Давние противоречия плохой советчик, потому когда аграфы предложили им союз против землян, которые посмели не только при первой же подвернувшейся им возможности сбегать из рабства, но и начали самую настоящую рейдерскую войну против работорговцев, перехватывая в нейтральном космосе их корабли и иногда даже в их пространстве. Чувствуя за собой поддержку аграфов, работорговая империя решила свести счеты и со своими давними врагами – аратанцами, тем более что они оказали всемерную помощь ненавистным землянам. Именно негласная помощь аратана – Помогла корпорации «Россия» так быстро развиться и встать на ноги. Три больших эскадры ушли вместе с аграфами на саму Землю, главную базу корпорации «Россия» и на колонизируемую ими планету. Еще одна эскадра, правда в этот раз исключительно агарская, отправилась и на планету Эдал, тыловую базу землян. Об очень тесных торговых связях между землянами и аратанцами Было хорошо известно, Айдал выступал перевалочной базой в этом, и ее захват наносил и землянам, и аратанцам большие убытки. Учитывая, что Аграфы не участвовали в этой операции, Агарское командование подошло к этой операции очень серьезно и сформировало флот вторжения из двух сотен новейших линкоров с кораблями поддержки. Общий состав флота включал в себя около полутысячи кораблей разных классов. Это в пару раз превышало общее количество эдальской эскадры. Агарцы были полностью уверены в своем полном успехе, так как больших сил, чтобы противостоять им, не ожидалось, а сама операция могла быть преподнесена как борьба с землянами. Имея за своей спиной ографов, можно было не опасаться, что аратанцы в ответ объявят им войну, так как в этом случае они столкнутся с аграфами. Адмирал Рольфи Одауин, который командовал этой эскадрой, был в меру тщеславным, но достаточно умным человеком. Разумеется, наиболее престижным для него было бы возглавить эскадру, которая шла к земле базе землян Россия или их планете, на которой они начали колонизацию. Но за право возглавить такую эскадру развернулась самая настоящая подковерная война. Вокруг этого закручивались такие интриги, что несколько человек просто сожрали, вывалив на них гору компромата. Для еще пары наняли наемных убийц. В ход шло все, что могло хоть в малейшей степени помочь получить столь заманчивую должность. Дауин, предвидя такой ход событий, даже не пытался принять в этом участие. Кроме того, он не небезосновательно предполагал, что такие лакомые куски будут очень хорошо охраняться и без большой крови их не проглотить. Земляне уже доказали, что они великолепные бойцы а их корабли сейчас шли на расхват, что говорило об их качестве. Также, зная, что представляют из себя аграфы, он вполне закономерно предположил, что их союзнички в этих операциях пустят агарские корабли перед собой, выясняя систему обороны землян, и тем самым уменьшая собственные потери. Однозначно, что агарские корабли определены аграфами в «Смертнике», Адмирал не питал никаких иллюзий по поводу своих союзников. Операция против аратанцев – это совсем другое дело. Тут намного больше шансов на благоприятный исход. На пост командующего этим флотом тоже нашлось немало претендентов. Но все же накал страстей был не таким большим. И немного подсуетившись и воспользовавшись своими связями, Рольфио Дауин пробился на это место. Сейчас его флот выходил из гиперпрыжка в системе Эдала. Корабли радиоэлектронной разведки выдавали ему данные о противнике, и очень неприятной новостью стало сообщение о том, что противник имеет две боевые космические станции планетарной обороны, вокруг которых сейчас и концентрируется Аратанский флот. Ещё совсем недавно их тут не было, и никаких предпосылок для их появления тоже. Агарская разведка просто прозевала момент их появления у Эдала или не успела об этом доложить. Второй неприятной неожиданностью стало известие о том, что половина флота противника состоит из новейших земных кораблей, которые по своим ТТХ значительно превосходили агарские корабли. Единственное, что радовало так это то что его флот почти в три раза превосходил своего противника по численности кораблей. Правда надо было признать что корабли противника были лучше, но все же численное преимущество было слишком велико ротанцы не стали пытаться атаковать его флот на выходе из гиперпрыжка а оттянулись к планете и сконцентрировались вокруг боевых станций. Скоростные фрегаты и корветы разлетелись по всей системе, ничуть не скрываясь, и тщательно ее мониторив в поисках возможных мест засад и скрытых подвижных минно-торпедных заграждений. Основной флот, построившись в боевой порядок, двинулся к планете. Уже буквально через час передовая линия подверглась нападению боевыми платформами диспетчерских модулей, До того они прятались под генераторами невидимости. Их сил было явно недостаточно для того, чтобы остановить силы вторжения. Но такой задачи перед ними никто и не ставил. Было вполне достаточно того, что они отвлекали на себя противника, заставляя его расходовать дорогостоящие ракеты и ограниченные запасы топлива. Разумеется, во флоте были корабли обеспечения совсем необходимым. Вот только пополнять запасы боевых кораблей во время боя попросту невозможно. Средние тяжелые корабли агрессоров особого урона от этих модулей не несли, просто у них не очень сильно просаживались защитные щиты. Вот только дело было в том, что непрерывные атаки все новых и новых боевых модулей не давали им возможность полностью восстановить их. К началу общего сражения корабли агарцев вышли с просевшими щитами, причем на некоторых кораблях щиты имели меньше 50% мощности. Также некоторое количество легких кораблей получило значительные повреждения, а почти два десятка были все же уничтожены. Весь путь до планеты был пройден под непрекращающимся огнем боевых модулей и диспетчерских станций. Хорошая маскировка мешала их обнаружению, а руководство флота решило, что лучше терять эти модули, чем боевые корабли с хорошо обученными экипажами. Когда Агарский флот вышел на среднюю дистанцию, то по нему массировано выпустили тысячи противокорабельных ракет и торпед. Словно предчувствуя обострение отношений с Агарской империей, ВКС «Аратана» стал массово скупать у мусорщиков старые ракеты и торпеды с корабельных кладбищ, а там этого добра было еще предостаточно. Плюс выгребли все склады резервного хранения. То-то было радости среди кладовщиков, которые избавлялись от уже немного устаревших ракет. Около сотни старых средних транспортов были спешно переоборудованы в своеобразные торпедоносцы. На них установили пусковые установки для этих старых ракет и торпед, и они, выпустив их по врагу, быстро перезарядились, снова выстрелили и дружно рванули из первой линии в тыл, так как свою роль в этом сражении они уже сыграли. ведь нескольких десятков тысяч противокорабельных ракет и торпед как-то не очень способствует спокойствию и самообладанию даже когда это всё уже успело устареть, но от этого не став менее смертоносным. Ещё до прямого соприкосновения с Аратанским флотом агарцы понесли потери в кораблях. Пускай и незначительные, но всё же были вынуждены значительно потратиться на противоракеты, отбивая атаку эрзац ракетоносцев. Командование ВКС Аратана оттянуло станции и флот поближе к планете что дало ему возможность использовать наземные комплексы ПКО, ракеты класса «Земля-космос» и туннельные пушки, что тоже усиливало их флот. Взяв за основу тактику землян, в первую линию поставили беспилотные мониторы «Бородино». За ними расположились тяжелые кронштадты и аратанские линкоры. Учитывая важность этой системы, руководство империи не так давно перевооружило Эдальскую эскадру новейшими линкорами, а старые перевели во внутренние системы. За тяжелыми кораблями расположились крейсера, а легкие корабли вместе с авианосцами заняли третью линию обороны, дожидаясь своего часа для атаки. После того, как агарцы отбили ракетную атаку, они сами открыли огонь по своим заклятым врагам, но пока безрезультатно, так как обе боевые станции прикрывали флот своими защитными полями в дополнение к собственным полям кораблей. Первыми открыли огонь по агарцам бастионы и тяжелые корабли. Каждый выстрел главного калибра станции гарантированно выносил один тяжелый корабль противника, так как они были приоритетной целью. Вместе с ними стреляли и рейдеры с линкорами. Остальные корабли ротанского флота пока ограничились пуском новой волны тяжелых противокорабельных ракет. Только теперь новых, и, пользуясь случаем, принялись немедленно пополнять свой боезапас от многочисленных транспортов, которые власти мобилизовали именно для этого дела. Новая волна ракет, на этот раз более современных и уже с меньшего расстояния, до да по вступившим в бой кораблям, нанесла агарцам более существенный урон. Большая половина их противокорабельных ракет была уже израсходована, А до окончания боя пополнить их запас судов снабжения было уже невозможно. Количественное превосходство агарцев постепенно таяло, как снег под жарким солнцем. Пока еще медленно, но их противники пока еще не потеряли ни одного своего корабля, за исключением боевых модулей диспетчерских станций, которые было очень легко заменить после окончания боя. Видя, что с такой дистанции его корабли наносят противнику минимальный урон, в то время как сами несут большие потери, адмирал Дауин решил поставить все на стремительный натиск. Главное было прорвать строй неприятельских кораблей. Тогда они не смогут поддерживать друг друга силовыми щитами. И пока еще сохраняющееся численное превосходство агарцев – позволит им быстро раздавить потерявшего строй противника. Пока бой шел вне пределов досягаемости планетарных комплексов ПКО. Но после того, как Агарцы перешли в наступление, Аратанский флот организованно отступил, во вовсю огрызаясь огнем. И вскоре разогнавшиеся Агарцы попали под довольно сильный огонь с планеты. Теперь огневая мощь аратанцев превосходила своих противников, и флот вторжения стал стремительно терять свои корабли. Поскольку линия противостояния сильно сократилась, то защитники пустили в ход и малый флот. Авианосцы и большие корабли выпустили в космос свои истребители, которые, как рой рассерженных ос, облепили противника. Пускай урон от них крупным кораблям был минимальным, но и просто то, что они своим хаотичным движением отнимали у эскинов вычислительные мощности и наносили свои, пускай и слабые, но удары, позволяло быстрее сносить с кораблей противника щиты, а потом уничтожать вынесенные на корпус всевозможные датчики, ослепляя корабли противника. Им на перехват рванули легкие силы агарцев, которые тоже выпустили свои истребители и подтянули корветы, фрегаты и эсминцы. Завязалась собачья свалка, в которой на малых расстояниях, в условиях мгновенно меняющейся обстановки, автоматические земные финисты имели подавляющее преимущество перед своими пилотируемыми соперниками. Человеческий мозг медленней электронного. Пускай и скинам недоступно озарение, зато они быстрее и те маневры, которые недоступны пилотируемому пилотам-истребителю, вполне по силам и скину. В итоге финисты совершали совершенно невозможные маневры на пределе прочности своих истребителей. Кроме этого, свое веское слово сказали и камикадзе, пойдя на таран ближайших кораблей противника. Ситуация стремительно менялась. получившее тактическое и огневое преимущество аратанцы сами перешли в наступление. Сказывался более высокий технологический уровень кораблей, пока основные потери аратанского флота составляли автоматические корабли. Они стояли в первой линии и приняли на себя весь основной удар агарцев. Потери были только среди легких сил, правда не очень большие, И они начались после того, как флоты вошли в клинч и перемешались. Огонь в упор позволил агарцам несколько поправить паритет, но было уже поздно. К этому моменту их потери стали очень большими, и оба флота сравнялись в количестве кораблей. А после этого агарский флот был обречен. Адмирал Дауин слишком поздно понял свою ошибку но исправить ее уже было невозможно. Теперь уже даже без планетарной ПКО и обоих боевых станций Ротанский флот не только качественно, но и количественно превосходил своего противника. Часть сил были направлены на окружение, а включенные на полную мощь глушилки не позволяли избежать из системы в Видя полную безнадежность дальнейшего ведения боя, адмирал Дауин принял решение о капитуляции. Свои оставшиеся корабли он, конечно, потеряет, вот только их довольно неплохо обученные экипажи останутся в живых. Адмирал выторговал для своих людей статус военнопленных, которых сразу же после заключения мира отпустят домой. Это было немало, так как на практике аратанцы приговаривали пленных агарцев к пожизненной каторге в ответ на то, что сами агарцы продавали пленных аратанцев в рабство. Этим решением адмирал сохранял своим подчиненным свободу. Сейчас, конечно, они будут помещены в лагеря, но зато потом смогут освободиться и по возвращении домой снова поступить на службу. Кадровый голод в профессиональных военных был и на его родине. Система RJ-15973. База землян «Россия». Нападение агарцев на идал не стало для нас большой неожиданностью. Мы что-то подобное и предполагали. Зная о застарелой вражде между этими двумя империями, нетрудно было предугадать, что, получив поддержку от сильного союзника, агарцы не попытаются под шумок свести счеты со своим старым врагом. Кроме того, не стоило сбрасывать со счетов тот факт, что Эдал, по сути, стал нашей своеобразной тыловой базой. Сообщение о его неудачной попытке захвата мы получили почти сразу после уничтожения флота вторжения. К сожалению, наши силы были еще недостаточно велики. Нас сильно выручало то, что мы успели хотя бы в минимальной комплектации запустить транспортную систему «Джаре». Маневрируя нашими силами и имея возможность в считанные часы перекидывать флоты из одной системы в другую, Мы могли создавать тактическое преимущество в атакованной системе. К сожалению, на базы Азов и Ростов установить звездные врата мы не успели. Больно сложными были они в производстве, и нам просто не хватило времени на их производство. С Азова мы эвакуировали весь гражданский персонал к себе на главную базу. А Ростов, там несколько другая ситуация. Эта база принадлежала Виктору Седых, который официально в нашу корпорацию не входил, хотя и был нашим союзником. Он обосновался достаточно далеко от нас, и вовремя прислать ему помощь, если что случится, мы просто не успеем. Но, но, но... Кроме нас, у него были и другие союзники. Удачно расположив свою базу в месте пересечения транзитных путей, Виктор сумел заинтересовать и доказать свою силу кланам контрабандистов и торговцев. Удобная площадка для ведения переговоров и заключения сделок с ремонтными мощностями, заправкой топлива и развлекательным комплексом. Удобная возможность не вести товар самому до самого клиента, а просто на базе Виктора обменяться контейнерами с другим перевозчиком, и тем самым сэкономить половину расстояния и все связанные с этим расходы. Система была уже хорошо отлажена. Основные перевозчики заключили между собой взаимовыгодные соглашения о кооперации. Вторым козырем Седых было то, что его компаньон, тоже землянин, правда из Германии, организовал отряд наемников и предложил эту базу как место базирования для всех близлежащих отрядов наемников. Безналоговая зона и близость к местам выполнения заказов заинтересовали их. Будучи хорошим инженером, Седых и сам неплохо ремонтировал и модернизировал корабли. До наших возможностей ему, конечно, было как до земли пешком, но по сравнению с местными он смотрелся очень хорошо. Две эти подписки от, скажем так, совсем не последних сил в этом гадюжнике, который официально назывался «Мирами Содружества» Стоили дорогого и давали ему некоторую гарантию безопасности. Ссориться с контрабандистами и наемниками агарцам было не с руки, так как они получали с этого неплохую прибыль, и стать изгоями в этой области они не хотели. Да и до базы седых от их территорий был неблизкий путь. Таким образом, обстановка была сложной, но не смертельной. В сорок первом году Сталину было намного тяжелее. Мы хоть в отличие от него сумели намного лучше подготовиться к войне, хотя нам, как и ему, не хватило времени для полной реализации своих планов. Вот где я мог развернуться от всей души. Правда, с оглядкой на начальство, ту выволочку от серёги которую он мне устроил после того, как я, никого не спросясь, потратил наш трехмесячный заработок на покупку ремонтных комплексов, доков и 3D-принтера. Ударными темпами удалось закончить еще два проекта. Тут огромную помощь оказала унификация множества узлов и агрегатов, что позволяло в разы увеличить скорость проектирования. Добрый день, господа, товарищи. Я решил не тянуть кота за хвост и на ближайшем заседании вынести свой проект на голосование. Рад выставить на ваше обозрение два только что спроектированных корабля. «Саня, а оно нам сейчас надо?» Попытался остановить меня Серега, и я его прекрасно понимал. Сейчас, когда все наши верфи работали с максимальным напряжением и все равно не справлялись с валом заказов, новые корабли были как-то не в тему. «Надо, Федя, надо», ответил я Сереге словами из «Бессмертной комедии». Я хочу вам представить два корабля. Универсальный десантный корабль проекта «Левиафан» имеет несколько летных палуб для внутрисистемных десантных кораблей и для сотни истребителей непосредственного прикрытия. Я вывел проекцию огромного корабля для всеобщего обозрения. Летные палубы были специально выделены, а рядом появилось изображение и десантных кораблей. Они делились на два класса. Один универсальный, танкодесантный, для пехоты и колесно-гусеничной техники, и второй для боевых роботов. Он отличался от танкодесантного способом десантирования. Если в первом для выгрузки десанта использовались пандусы, то во втором каждый боевой робот помещался в своеобразную шахту. Во время боевого десантирования корабль спускался к поверхности планеты и замедлял ход а боевые роботы просто выскальзывали из него, когда под ними открывался люк дна шахты. Для такого способа десантирования на роботах устанавливали разовые тормозные ракетные двигатели, которые затем отстреливались от них после приземления. Это позволяло десантировать тяжелую боевую технику на неподготовленные участки поверхности. Достаточно было только небольшого участка свободной поверхности – чтобы боевой робот на ней поместился. Проект всех заинтересовал, но пока он был не особо актуален. Уже имеющиеся в нашем распоряжении десантные корабли покрывали все наши потребности, особенно учитывая, что мы пока просто не собирались нигде проводить такие операции. Вторым я вывел его. Я просто не знал, как его лучше назвать. Банальные линкоры и дредноуты не слишком подходили для этого. А потому, немало поломав голову над его названием, решил особо не умничать и обратился к классике жанра, а именно «Звездным войнам». Разрушитель скромно и со вкусом, и более или менее соответствует его данным и назначению. Информация от второй исследовательской базы Джоре у меня была в полном объеме. А потому я имел всю техническую документацию по проектам «Звездный молот» и «Звездное копье». Оборудование для этих проектов требовалось много, и от оттого и размеры корабля впечатляли. 10 километров в длину, полтора в ширину и 900 метров в высоту. Самый большой корабль в Содружестве, зато на нем можно было разместить обе системы. «Прошу любить и жаловать уничтожитель класса Армагеддон. Оружие главного калибра системы «Звездный молот» и «Звездное копье».» «А чего же не сразу «Звездный уничтожитель»» тут же влез Серега со своими пятью копейками. «Потому что рылом не вышел. Звезды он пока уничтожать не может. Так что нефиг хвастаться», — огрызнулся я в ответ. «Корабль просто не будет иметь себе равного противника». С помощью нового оружия он в одиночку сможет уничтожать эскадры и планетарные крепости противника. «Это каким образом?» – заинтересовался Леонов. «Звездный молот» создает мозаичное поле гиперперехода диаметром около тысячи километров на расстоянии до пяти тысяч километров от своего корабля. Все, что попадет в его зону действия, будет уничтожено». Мы как-то не обратили внимания, что это не только отличное оружие, от которого пока нет способа противодействия, но и идеальное средство защиты. Через него не пройдет ни кинетическая, ни энергетическая энергия. Уж простите за тавтологию. То есть все ракеты, снаряды, лазерные лучи и плазменные заряды просто не дойдут до корабля. Тут главное не дать себя окружить или выйти во фланг или тыл. Достаточно просто пустить уничтожитель тараном на вражеское построение, и он проломит любой строй, превратив попавшие ему на пути корабли в мельчайшие куски. Почти идеальное оружие, против которого наши противники не будут иметь никакой защиты. Единственный способ это рассредоточиться, но тогда они не смогут прикрывать друг друга защитными полями от других кораблей нашего флота. «А как же глушилка?» – Серега был озадачен. «А что глушилка? Помехи она, конечно, создаст, но не фатальные. Мощь самих глушилок и генераторов разрушителя несравнима. Кроме того, глушилка просто создает помехи, которые не позволяют уйти кораблям в гиперпрыжок, но не может нейтрализовать само гиперполе. Просто при применении глушилок дальность и мощность копья и щита падает примерно на треть, Просто досадная помеха, но не нейтрализатор этих систем. Ну что можно сказать? Левиафан и Разрушитель впечатлили народ. Все же это были самые большие и мощные корабли в своем классе. Учитывая, что Левиафан должен был перевозить крупные силы десанта, то и вооружение у него было подобающим. По своей мощи он был равен линкору. Другое дело, что его маневренность оставляла желать лучшего. Все же он был заточен совсем под другие задачи и не должен был идти в атаку, а только поддерживать своим огнем другие корабли и транспортировать и высаживать десант. В завершении было продемонстрировано одно усовершенствование. Просто удивительно, как ученые Содружества с их технологией нейросетей прошли мимо такой замечательной возможности. Каюсь, я и сам до этого не додумался. Просто с очередным конвоем с Земли мне попались книжки Сергея Лукьяненко, а там очень хорошо описывалась технология слияния пилота с его кораблем, что давало ему невероятные возможности. Раз нейросеть – это своеобразный биоэлектронный симбиот, то что препятствует нам пойти дальше – Сделать следующий шаг и напрямую совместить разум пилота и других членов экипажа с бортовыми и скинами. Помощников у меня хватало, причем все с горящими глазами и жаждой деятельности. Истовым энтузиастам своего дела дали возможность творить, и они развернулись на полную катушку. Получив от меня задание, они буквально в течение месяца разработали и сделали несколько опытных экземпляров. Их установили на два эсминца, и когда я опробовал их, то это действительно было что-то незабываемое. Я ощутил себя кораблем, а все агрегаты и модули я чувствовал как свои конечности. Легкость управления была необычайной. Мне даже не приходилось задумываться над тем, что и когда надо делать. Короче, уровень управления повышался на порядок. Это как ручное управление и управление через нейросеть. А тут следующий уровень развития. Заседание окончилось тем, что весь народ ломанулся на летную палубу к модернизированным эсминцам. Каждый хотел сам опробовать новинку. Окончательным вердиктом было следующее. Аппаратуру слияния запустить в производство немедленно и по мере ее производства начать устанавливать на наших кораблях, причем начать с тяжелых. «Левиафан» был признан кораблем нужным, но не в данный момент, а когда мы разгребем нынешний бардак или в нем возникнет острая необходимость. Разрушитель. Тут решить было сложно. С одной стороны, такие корабли нам остро необходимы, а с другой стороны, их производство очень затратное. В результате пришли к компромиссу – построить один корабль для испытаний и выявления его детских болезней. При его проектировании, как я уже говорил, широко применялись готовые модули и блоки от Старсейвера, а некоторые из них подходили их к Кронштадтам. Так что взяв детали от почти достроенного Старсейвера, можно было в трехмесячный срок собрать разрушитель. Наши металлургические заводы, получив экстренный заказ на силовой набор для нового корабля, тут же приступили к его производству. А дальнейшее было дело техники. Начав монтировать из произведенных балок силового набора скелет будущего корабля, сразу же после сборки первой секции а начали строить сноса, к силовому набору крепили отдельные блоки агрегатов. После их установки ставили внешнюю броню. Не испытывая недостатка в компонентах, корпус гигантского корабля рос прямо на наших глазах, как гриб после дождя. Темпы роста радовали меня необычайно. Правда, все имеет свою цену, а потому строительство других кораблей практически встало. Обеспечить всем необходимым другие строящиеся корабли мы пока не могли. Учитывая это, мы строили только москитный флот, максимум эсминец. Но одновременно с этим мы модернизировали все корабли нашего флота системой слияния. Вся подробная документация по этому усовершенствованию была отправлена через звездные врата на Землю. Информация шла по грифу «Совершенно секретно», так как давала нам неплохое преимущество перед нашими противниками в бою, а потому мы не решились доверить его гиперсвязи, даже через врата, а отправились курьером, благо задержка с доставкой всего ничего. Через три недели мне внезапно поступил заказ на четыре «Левиафана». Как я узнал несколько позже, были пересмотрены кое-какие планы – И в новом варианте эти транспорты оказались очень затребованными. Вот от меня и потребовали построить пилотную партию транспортов.